Глава 20. Старая и Новая площади. Татары-старьёвщики, обжорка, холодные сапожники, приказчики зазывалые, букинисты, Варварская площадь, боголюбская надвратная икона Божьей Матери. Я упомянула о Старой и Новой площадях. Собственно говоря, никаких площадей не было. Эти названия носили проезды по внутренней стороне Китай-Городской стены между Варварскими и Ильинскими воротами и между Ильинскими и Владимирскими воротами. Первый проезд назывался Новой площадью, а второй — Старой площадью. На Старой площади был развал Толкучка. Сюда каждый день с раннего утра сходились купщики старого старья и разных домашних вещей. Старьевщики, которые ходили по дворам, выкрикивая «Старого старья продавать!». Этим делом занимались, да и до сих пор и занимаются, татары. Скупленные вещи они выносили на толкучку, продавали их с рук или в старьевые лавочки, приютившиеся в нишах Китай-Городской стены. У татар старьевщиков можно было встретить самые разнообразные вещи — старомодный пуховый цилиндр, фрак или вицмундир, вышедшую из моды дамскую шляпу с перьями и цветами, изъеденное молью меховое пальто, распаявшийся самовар и другие самые разнообразные вещи. Тут же на площади находилась обжорка, съестные лавочки, кормившие ломовых извозчиков и весь толкучий люд по очень дешевой цене. Миска щей с хлебом стоила 3 копейки, а миска каши — 2 копейки. Бабы торговки сидели на крышках больших глиняных горшков, корчак, закутанных тряпками, и продавали из них горячие рубцы. У стены приютились холодные сапожники, подкидывающие подметки и набивающие каблуки большими гвоздями, которые назывались генералами. Прохожим заказчикам. Заказчики стояли басы и тут же около сапожника, дожидаясь исполнения заказа. Сновали блинчики, пирожники, предлагая свой товар с пылу с жару. Торговцы старыми ломанными медными и железными вещами раскладывали свой товар прямо на мостовой, и вся площадь кишела, как муравейник. На противоположной стороне от старьевых лавочек, прилепленных к стене, находились довольно обширные торговли готовым платьем и обувным товаром. У дверей этих торговлей стояли молодцы приказчики, которые назывались Зазывалами. Они не только зазывали в свои лавки покупателей, но насильно затаскивали их туда. Когда на площадь попадал какой-нибудь покупатель провинциал. Приказчики зазывали, подхватывали его и начинали таскать из одной лавки в другую, так что он не знал, как вырваться от них. Если покупатель, не сторговавшись в покупке какой-нибудь вещи, уходил из лавки, приказчики незаметно для него ставили ему на спине крест. Приказчики других лавок, куда его затаскивали, уже знали, с кем имеет дело и как с ним обращаться. На Никольской улице, ближе к Владимировским боротам, находились книжные лавки букинистов и издателей-лубочников. Много было букинистов, торговавших в проходе между Никольской и театральным проездом. Около Троицы полей. Там многие годы сидел в своей крохотной лавочке старый букинист Афанасий Афанасьевич Остапов. Низенькая горбатая фигура его была знакома многим москвичам из учебного и литературного мира. На месте теперешнего Лубянского пассажа находился трактир Колгушкина, где издатели-лубочники за парой чая или за графинчиком совершали сделки по продаже книг с офинями и провинциальными книжниками. Туда же приходили писатели-поставщики литературного товара на рынок. В довоенное еще время толкучка со старой площади была переведена за Устинский мост, около комиссариата. На новой площади толкучки не было. Там торговали большей частью меховыми товарами, остатками ситца, браком суконных товаров в тех же лавочках, прижатой к китайгородской стене, вплоть до самых варварских ворот около которых на башне висела чтимая москвичами икона Боголюбской Божьей Матери. Интересное зрелище представляла Варварская площадь 17 июля, по старому стилю. В день празднования этой иконы, которая один раз в году, именно 17 июля, спускалась со стены и устанавливалась на особом помосте под балдахином, украшенным цветами. И целых три дня и три ночи перед иконой служили молебные, для служения которых приезжали архиереи, настоятели монастырей и духовенство из соборов. Большинство москвичей считало своим долгом приложиться к иконе в эти дни, потому что в другое время приложиться к иконе было невозможно. Она висела высоко на башне. Так как мы жили недалеко от Варварской площади, я мальчиком. Каждый день ходил и толкался на этой площади, и хотя я не имел никакого желания стоять в огромной очереди и дожидаться, пока дойдешь до иконы, но у меня являлась мысль, от чего бы в другое время, когда здесь не будет такой толпы, не взобраться по стене к иконе и не приложиться к ней. В эти три дня и три ночи стечение народа на площади было так велико, что к месту, где стояла икона, Были устроены особые проходы, обтянутые канатами. Проходов было три — один для мужчин, другой для женщин и третий для женщин с детьми. Площадь представляла из себя род гулянья. Толпилась масса продавцов крестиками, иконками, лубочными картинами и книжками с описанием иконы. Каждый пришедший приложиться к иконе Считал долгом купить медную или серебряную иконку с изображением боголюбской, величиной с мелкую серебряную монету, и повесить ее себе на шею на розоватой ленточке. Эти иконки и крестики продавались сотнями тысяч, так как каждый богомолец покупал их по нескольку штук и приносил домой для родных и знакомых. Тут же толкались нищие и разносчики пирожками, блинами, Пышками, квасом, вареной грушей с битнем и сластями. Порядок охранялся большим нарядом конной и пешей полиции. В конце третьего дня приезжал сам митрополит, служил торжественный молебен, и Икона снова поднималась на башню до следующего празднования.